Второе. Пациенты хотят изменений к лучшему. Второе допущение вытекает из первого и прикликается с выводом, к которому приходят терапевты, работающие с суицидальными индивидами. Если они взывают о помощи, значит они хотят жить. Иначе зачем просить о помощи? Пациенты с ПРЛ настолько привыкли слышать, что их поведенческие неудачи и трудности, препятствующие терапии, вызваны недостатком мотивации, что сами начинают в это верить. Допущение, что пациент хочет добиться изменений к лучшему, конечно же, не исключает анализа всех факторов, мешающих мотивации к улучшениям. Сдерживание, вызванное страхом или стыдом, дефицит поведенческих навыков, ошибочные представление о результатах поведения и факторы, подкрепляющие поведенческую регрессию, имеют большое значение. Допущение терапевта, что неудача в достижении существенных или быстрых улучшений объясняется отсутствием намерения, в лучшем случае представляет собой пример ошибочной логики, а в худшем становится еще одним фактором, препятствующим мотивации пациента.